Глава 13. Реальный способ. Часть вторая. Однако, дочитав всё это до конца, вы сможете увидеть, что по иронии судьбы это стало самым мудрым решением за всю мою жизнь. Мы с Мияги сели в автобус, чтобы доехать до парка с большим водоёмом. Большинство, услышав, что я там вытворил, от удивления вскинут брови или просто взорвутся хохотом. На озере я арендовал лодку Несмотря на то, что там были обычные весёльные лодки, я дерзнул взять ту, что была в форме лебедя. Один спросил меня рабочий на пристани, одаряя недоумевающим взглядом. В конце концов, такие обычно берут влюблённые или подружки. Отлично, идём, сказал я Мияги с улыбкой, отчего рабочий напрягся. В его глазах читался страх. Всё время, что мы провели в лодке, Мияги не могла перестать смеяться. «А для них это выглядит так, будто взрослый парень решил покататься в одиночку, да?» «Ха-ха-ха! Это ведь весело, правда?» – рассмеялся я. Мы неспешно гуляли по озеру. На фоне плеска воды Мияги насвистывала «Стендбай ми» – «Спокойный летний день». Вишни Йошину росли вокруг всего озера. Наверняка весной озеро будет покрыто их лепестками». С другой стороны, зимой почти вся поверхность покроется льдом. Лебединые лодки уберут, и их место займут настоящие лебеди. Весьма грустная мысль для человека, который не увидит ни того, ни другого. Но когда я посмотрел на улыбающуюся мияги, я позабыл обо всём. На этом я не остановился. Последующие несколько дней я один за другим совершал нелепые поступки. Проще говоря, я делал все, что в одиночку обычно не делают. Разумеется, я был вместе с Мияги, но больше-то об этом никто не знал. Один на чертовом колесе, один на карусели, один на пикнике, один в океанариуме, один в зоопарке, один на пляже, один в бассейне, один в баре, один на барбекю». Я переделал почти всё, что в одиночку делать довольно неловко. И что бы это ни было, я всегда активно звал Мияги по имени. Гулял, держась с ней за руки и смотря прямо в её глаза. И всеми способами настаивал, что она существует. Каждый раз, когда деньги подходили к концу, я тратил несколько дней на подработку. И снова веселился. Тогда я ещё не замечал, Но я становился известен в этом маленьком городишке. Конечно же, были люди, которые насмехались, презрительно отворачивались или хмурили брови. Но были и те, кто решил, что я мим, который желает показать своё мастерство, или что это такие мыслительные упражнения. Нет, не только это. Похоже, что некоторые людские сердца действительно находили утешение при виде меня. И я в самом деле делал людей счастливее, а их реакция и впрямь была самой различной. Удивительно, но количество людей, на которых я произвёл плохое впечатление, было примерно равно людям, на которых я произвёл хорошее. Почему добрая половина людей, смотря на мой идиотизм, чувствует себя лучше? Наверное, причина была весьма проста. Потому что я выглядел так, словно у меня было время на жизнь. А ведь так оно и могло быть на самом деле. «Господин Кусануки, есть ли что-нибудь, что я могла бы для вас сделать?» Спросила Мияги однажды утром. «Чего это ты вдруг?» «Вы делаете для меня всё, и мне хотелось бы время от времени делать что-то для вас». «Не припомню, чтобы я делал что-то особенное, но буду иметь в виду. Однако, Мияги, может, ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-нибудь?» Нет, это не так. Я желаю знать, чего желаете вы. Что ж, тогда я желаю знать, чего желаешь ты. Поэтому мое желание – узнать ваше желание, господин Кусануки. После того, как мы бессильно обменялись подобными фразами, раза четыре, Мияги, смирившись, заговорила. Раньше, когда вы спросили меня, что бы я сделала, останься мне жить несколько месяцев, я дала вам три ответа, верно? Звёздное озеро, могила, друг детства. Да. Значит, ты хочешь встретиться со своим другом? Если задуматься, я не знаю, когда моя жизнь прервётся. Поэтому у меня проскользнула мысль, что лучше с этим не тянуть, пока я ещё знаю, где он. Хотя встречи не выйдет, ведь только я его увижу. Вы со мной пойдёте? Ага, разумеется. Да. Пожалуйста, скорее расскажите мне о своём желании. Однажды у меня было одно. Мы быстро проверили билеты, которые надо будет купить, и договорились съездить в родной город Мияги. Пока автобус ехал по холмистым дорогам, та с ностальгией глядела в окно. Уверена, я буду разочарована. Моё желание по-детски эгоистично и не сбыточно. Желание моё сердце не хочет перемен, никогда не будет услышано. Но даже если мои воспоминания будут испорчены, я смогу это вытерпеть, потому что вы здесь, господин Кусануки. Потому что страдание любит компанию. Это абсолютно не то, что я имела в виду. Ты дурак? Знаю, виноват, ответил я, погладив Мияги по голове. Так лучше? Так лучше. Кивнула Мияги. Это был маленький город. в торговом районе все магазины относились к бытовой технике. Длинные очереди на кассах небольших сетевых супермаркетов и студенты, которым некуда было пойти, и они жили в общаге. Примерно такой город. Неважно, на что бы вы взглянули, ему не хватало индивидуальности. Но сейчас для меня это было просто замечательно. Мне больше не нужно было быстро и эффективно смотреть на мир, виня в этом свою нищету. Я мог позволить себе остановиться и посмотреть, как всё было на самом деле. Глядя на мир без единого намёка на обиду, я мог увидеть, что он был ярок, как если бы я сорвал пелену всё время закрывающую я обзор. Непривычно, но в этот день именно Мияги водила меня. Она знала, что её друг живёт в этом городе, но не знала, где именно. Я буду высматривать места, где он мог бы появиться, сказала Мияги. Похоже, его звали Аниша. Когда мы наконец нашли его, Мияги не спешила подходить. Она тут же спряталась за моей спиной и робко выглядывая, потихоньку подходила к нему, пока не оказалась совсем рядом. Это действо происходило на жёлтой станции, где набересь хотя бы 10 человек, уже бы было не протолкнуться. Аниш читал книгу, сидя на скамье в углу. Он был немного лучше лицом, чем большинство, но выражение этого лица заслуживает отдельного упоминания. Оно было спокойным и, казалось, скрывало некую уверенность в себе. Недавно я начал понимать, что требуется для создания подобного вида. По сути, это выражение могло быть только у тех, кто уверен, что любит сам и любим в ответ. Лишь по его настроению я мог сказать, что Анише ждёт не поезд, а того, кто из него выйдет. Я подумал, что Мияги не хотелось бы видеть, кто этот кто-то. Я посмотрел на часы и, вздохнув, сказал, что нам лучше уйти. Но Мияги покачала головой. Спасибо, но я хочу посмотреть. Я хочу знать, какого человека он сейчас любит. Прибыл двухвагонный поезд. Большинство пассажиров были учениками старшей школы, но одна из них оказалась подходящей женщиной. Лет 25. Я смог узнать, что это она, ещё до того, как они обменялись дружелюбными улыбками. У женщины была очень естественная улыбка, настолько естественная, что её почти не было. Большинство легких улыбок притворны, независимо от того, насколько они настоящие, но у этой женщины Не было ни единого признака фальши. Возможно, это просто результат того, что она часто улыбалась. Судя по тому, что они воссоединились, не сказав ни слова, можно было предположить, что они встречались уже некоторое время. Но видя счастье на их лицах, можно было подумать, что они встретились впервые. Это длилось всего несколько секунд, но этого времени было достаточно, чтобы понять: они счастливы. Энише был счастлив и без Мияги. Мияги безмолвно на них смотрела, не смеясь, не плача. Наверное, я сам волновался куда больше. Я видел в Энише и его подруге себя с Мияги. Хоть и лишь на мгновение, но я представил себе мирное, счастливое будущее, которое могло бы произойти. В будущем, возможно, я Не удовлетворюсь простой смертью. Парочка ушла, и только мы с Мияги остались внутри. Я действительно собиралась многое сделать, несмотря на то, что меня не видят. Сказала Мияги. Но я передумала. Например? Спросил я. Например, обнять его, даже если он того и не хотел бы. Что-то в этом роде. Ха-ха. Что ж, будь я в подобном положении, то сделал бы гораздо большее. Например? До того, как Мияги успела договорить, я обхватил её защики и показал пример. Мы простояли так около двух минут. Хотя сначала Мияги застыла от неожиданности, но потом успокоилась и ответила мне взаимностью. Если некому будет обвинять меня, Ты уверен, я буду делать подобные эгоистичные вещи. Сказал я, когда наши губы наконец разомкнулись. "Бодь уверен, тебя никто не обенит", проговорила наконец Мияги с до сих пор опущенной головой. Конец второй части.